Глава двадцатая. Можем встретиться в зернышке в одиннадцать. Это срочно. Сбросив хлоя сообщение, Чарльз уставился на свой телефон, ожидая ответа. На часах восемь утра. п р и с т о н все еще спал, а свернувшись калачиком, и единственным свидетельством событий вчерашнего вечера оставалась бутылочка с о к с и д р и н о м на тумбочке. На очередную СМСку матери он отвечать не стал. На ту, в которой признавался тот факт, что Чарльз наверняка неважно себя чувствует, но никак не упоминалось, что причиной этого неважного самочувствия был стакан, запущенный ему в лоб ее супругом. Лишь вопрос времени, когда слухи об убийстве двух студентов разлетятся по кампусу, и до Кристы на н и е разумеется, тоже скоро дойдут. Но она ведь никак не сможет дознаться, что оба участники программы, верно? Разве что от него самого, убеждал себя Чарльз. А у него уж точно нет намерений ей об этом рассказывать. Что он ей скажет, когда она начнет переживать насчет того, что кто-то открыл охоту на студентов, участвующих в исследовании Уимана, что все это началось с появлением в универе новенькой психопатки Хлои Север, и что ему пришлось вступить в с г о в о р с этой кокетливой психопаткой, чтобы прикрыть чуть не закончившееся убийство м о р д о б о й в собственном доме, и что эта упомянутая психопатка вполне может оказаться той самой серийной убийцей? Что уничтожает людей при помощи аппаратов МРТ? Он не знал, что за хрень тут творится, но надеялся со временем все для себя прояснить. Звякнул его телефон. Ок, ответила она. У меня для тебя подарочек, лол. Зернышко и пустота — это второй к о ф е ш о п на территории центра студенческой деятельности на последнем этаже. Он довольно большой. Окна его выходят на кампус, но что самое главное, здесь и днем и вечером полно студентов. Кто пишет какие-то работы, кто просто болтает. Это общественное место. Чарльз явился туда пораньше, чтобы занять место спиной к окну и хорошо видеть весь зал целиком. Дождавшись Хлою, он первым делом, как следует, к ней пригляделся. т а н е походила на человека, недавно зарезавшего одного парня и прикончившего другого, того, что на фут выше ее, при помощи аппарата МРТ. Походила она больше на энергичную торговую представительницу, распространяющую освежающий лосьон для лица. Вокруг шеи у нее была модан один из тех безразмерных пышных шарфов осенних оттенков, что носят практически все девчонки и которые напоминали Чарльзу львиные гривы. Усевшись, она подтолкнула к нему по столу нечто завернутое в полиэтиленовый пакет из Сейфуэй. Твоя рубашка. Я ее постирала, объяснила Хлоя, а потом немного в ы ж д а л а словно ожидая аплодисментов. Страха у нее на лице определенно не было. Итак, видел Уилла. С тех пор, как тебе тогда написал, больше не видел. Она подалась вперед. Зато я видела. Он угрожал мне. От чего ты ожидала? Ты же его едва не убила. Какое-то странное выражение промелькнуло у нее в глазах. Он что, чем-то ее развеселил? Это вышло чисто случайно. Я просто хотела вернуть то, что м н е принадлежит. А загадочное видео? Не обратив внимания на это замечание, Хлоя рассеянно улыбнулась одному из официантов, приглашая его подойти. Тот взмахнул рукой, мол, минутку. Она откинулась на стуле, вновь нацелившись взглядом на Чарльза. Ты ведь никому не расскажешь. Кстати, если ты пытаешься меня шантажировать, то обратился явно не по адресу. Ничего не поделаешь, бедность. Может, я помогаю тебе исключительно из широты души. Подошел официант, и Хлоя заказала ломтик шоколадной смерти. Примечание: шоколадная смерть или смерть от шоколада. Торт, изобретенный в 1981 году французским кондитером Клодом Кеберле для одного из Лос-Анджелесских ресторанов. Конец примечания. Тогда окажи мне еще одну любезность. Мне реально нужно это видео. Заметив скептическое выражение у него на лице, она подняла руки. Я не прошу чего-то из ряда вон выходящего. Просто дай мне наколку, если вдруг узнаешь, что он подался куда-нибудь вечерком, чтобы я могла обыскать дом. Не исключено, что я тебе и помогу. Немного подумав, о т о з в а л с я Чарльз. Может лучше находиться на ее стороне, если она и вправду опасна. Информация, которую он располагал, давала ему власть над ней, но при этом и превращала в мишень. Вернулся официант с ее куском торта. Протянул небольшой картридер, через который студенты расплачивались за заказы. Не затруднит? – спросила она Учарза. л ь Сочувственно улыбнувшись, тот провел своей студенческой карточкой по терминалу, расплатившись. Могу я поинтересоваться, что ты делаешь завтра днем? Пожав плечами, Хлоя сунула в рот кусочек торта. Учусь, а потом мы с Джессикой идем на йогалатос. Примечание. й о г а л а т е с комбинация йоги и пилатеса. Система физических упражнений, разработанной одним из основателей методики фитнеса Йозефом Пилатесом. Конец примечания. Ты ведь наверняка в курсе про студента, которого убили на шестом этаже за день до той тусовки. у г у Отозвалась она. На лице у нее не отразилось ничего, кроме легкого интереса к пустым слухам. Я слышала, это было ограбление? Нет, не ограбление, сказал Чарльз. А ты знаешь, что вчера еще кое-кто погиб. Некто Келлен. Вчера? И ты в курсе, что оба убитых участники программы? л о я застыла, не д о н е с я вилку до рта, потом положила ее на тарелку. Что? Лицо ее выражало неподдельное изумление, или по крайней мере нечто очень похожее. Она уже доказала, что является неплохой актрисой. Первого зарезали в одной из кабинок для экспериментов на психфаке. Второго, ну я не знаю. Все выглядит так, будто кто-то нашпиговал его металлическими шариками, которые вылетели из него наружу после включения аппарата МРТ. Что? И они оба из нашей программы? Чарльз внимательно посмотрел на нее. Наконец, похоже, дохло и все-таки дошло. Она подалась вперед, кипя от негодования. И ты думаешь, что я имею ко всему этому какое-то отношение? А это не так? – спросил он, пытаясь произнести это как можно более небрежно. Нет. т е б е никогда не приходило в голову, что у меня совершенно другие заботы. И какие же именно? Но с какой это с т а т и мне? Я даже не знаю, кто еще в этой программе. Я не в курсе, что ты знаешь, а что нет. Холодно произнес Чарльз. Она была вне себя, но ее реакция все-таки показалась ему немного с т р а н н о й Это было скорее разочарование, чем злость на незаслуженное обвинение. Хлоя опустила взгляд в тарелку. Клянусь тебе, я тут совершенно ни при чем. Учитывая то, что ты прямо у меня на глазах чуть не вышибла мозги моему со т о в а р и щ у по студенческому братству, доверия тебе мало. Ты просто не понимаешь. Моей любимой ж и о д о й я привез ее из Швейцарии. Клоя опять отложила вилку и встретилась с ним взглядом. Теперь выражение ее лица и ее глаз было каким-то другим, менее настороженным, якобы. Да, действительно талант. Он мог легко представить, как остановившие ее на дороге копы отпускает ее без всякого штрафа, выслушав д у ш е щ и п а т е л ь н у ю историю про курсовую, которую кровь из носу надо сдавать преподавателю к определенному часу. Ладно, буду с тобой честный, произнесла она. Я в этом у не вере только из-за Уилла. Единственная причина, по которой я с тобой познакомилась, это чтобы пробраться в ваше братство и оказаться поближе к Уиллу. Больше меня ничего не колышет. Он тебя и вправду изнасиловал. Взгляд ее стал жестким. Это личная тема. Но если уж ты такой моралист и так переживаешь за то, что сделала я, то тебе стоит повнимательнее присмотреться и к другим людям, с которыми ты икшаешься. Чарльз попробовал другую тактику. Улыбнулся, наклонился над столом, подцепил пальцем кусочек глазури с ее торта и сунул в рот. л о я я вовсе не хочу сказать, что именно ты уделала какого-то парня в кабинете МРТ. Я просто хочу знать, потому что если два участника программы мертвы и это не твоих рук дело, тогда кто-то вполне может охотиться за всеми из нас. За мной, к примеру. Я не из таких. Отозвалась х л о я широко раскрыв глаза. Я типа как хороший психопат. И мне полагается поверить тебе на слово? Она потянулась к нему через стол. Он едва удержался, чтобы не отдернуться, и накрыла его руку своей ладонью. л я н ус ь тебе! Подцепила вилкой кусок торта и добавила уже весело, сверкая глазами. А потом лично я вот думаю, что это твоих рук дело. Можно быть немножко посерьезней. Вдруг зачесалась садина на лбу. Чарльз почти машинально потянулся к ней и почесал. Ее глаза тут же с любопытством метнулись туда. Блин. Он так старательно зачесал челку, чтобы прикрыть шишку и синевато-красную линию рассеченной кожи на ней, но всегда имел привычку трогать волосы, даже не задумываясь об этом. в Стретившись с ним взглядом, Хлоя улыбнулась. Мм, протянула она, облизывая вилку. Никто за нами не охотится. Такое бывает только в кино. Если это она этим занимается, убивает участников программы, то почему не изображает, будто до смерти перепугана? Не заводит разговоры о том, как бы поскорее найти того, кто это сделал, или же она мысленно просчитывает, чего он от нее ждет в такой ситуации и соответственно себя ведет. Чарльз нахмурился. Хлоя, по-моему, тебе следует воспринять все это со всей серьезностью. Как раз я и обнаружил второе тело, вернее, мы с Еленой. Блин, этот человек использовал МРТ. Она фыркнула. Если кто-то и в самом деле способен выследить и убить меня, то ему надо дать Нобелевскую премию. Я вполне могу за собой присмотреть. На лице у нее вдруг появилось лукавое выражение. А если ты будешь со мной полюбезней, я и за тобой присмотрю тоже.